Несколько секунд спустя. В кабинете в воздухе разлито тягостное молчание. Все смотрят на дверь, закрывшуюся за Юнми. «Даже не подумала извиниться за то, что оставляет всех в таком положении!» Нарушая тишину, недовольно произносит Кихо. «Она не считает себя виноватой», – объясняет ему эту странность Сэнхён и поворачивается к девушкам. Это уже прошлая страница, жизнь идет дальше, и нужно думать о том, как на нее зарабатывать. Первое, что я хочу сделать, это извиниться перед вами за то, что проявил низкий уровень компетентности и позволил развиться ситуации до того состояния, в котором она сейчас пребывает. За то, что ввёл в вашу группу новенькую, которая создала всем нам такие большие неприятности. Участницы группы разом выдыхают и, поняв, что крайними они назначены не будут, расслабляются. Чуть позже, Сеул, одна из его улиц. Иду по улице, смотрю по сторонам. Солнце хоть и печет, но это солнце, а не лампы дневного освещения под потолком. И воздух. И как в том бородатом анекдоте про гинеколога и патолога-анатома. Люди, живые люди вокруг. И лица, лица. Настроение, невзирая на произошедшее, просто супер. То ли это адреналин раш, после которого долбанет откатом, то ли действительно мне все надоело так, что чувствую себя неожиданно свободным, здоровым, полным энергии и сил. Да и пусть будет откат. Я сегодня веселый и злой. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен. Я забыл, что значит страх. Стою посреди улицы, задрав голову к небу и расставив руки в стороны. Декламирую во весь голос знакомые строки, внезапно засвучавшей в моей голове песни. На русском. Боковым зрением замечаю, что от меня кто-то шарахается в сторону. Опускаю голову, смотрю. Две аджумы, испуганно озираясь, прибавляют ходу, стараясь быстрее увеличить расстояние между собою и мной. Смотрю им вслед, как они улепетывают. Нас, что-то меня колбасит. Зачем я ору на русском? «Что я вообще делаю один на улице? Охрана меня ждет на служебном выходе, там, где машина на парковке стоит. Я зачем-то попёрся в другую сторону, через главный вход агентства, и теперь вот распугиваю тетушек. Надо возвращаться». «Под холодный шёпот звезд мы сожгли последний мост». «Слова-то какие? Какие слова? Нужно срочно записать, пригодится». А то действительно, сразу не зафиксируешь мыслеобраз на чем то реальном, так он обязательно куда-то денется. Пока дойду до машины, он и денется. Ощупываю себя в поисках телефона. Нету? Вспоминаю, что он остался у Юне. Вот чёрт! Обшариваю карманы в поисках ручки и листка бумаги, хотя никогда подобного с собой не таскал. Ожидаемо ничего не нахожу. Блин! Озираюсь по сторонам в поисках решения проблемы. Обнаруживаю кафе. О, а это мысль. Зайти и попросить у официантки что-то пишущее. Быстренько перемещаюсь к точке общественного питания и, открыв стеклянную дверь, вхожу. Внутри, после жаркой улицы, меня встречает благостная прохлада. Запах кофе, выпечки и... пустота. Никого нет, и только девушка бариста смотрит на меня из-за высокого прилавка. Рабочий день, соображаю я. пытаясь объяснить такое внезапное запустение. Обед то ли еще не начался, то ли уже закончился. С этим нечетким айдольским графиком вот так даже сразу и не сообразишь, что сейчас по времени. Но это хорошо, что никого нет. Приглядываться не будут. Подхожу к прилавку, вежливо здороваюсь и спрашиваю у девушки кусок бумаги и что нить чем можно на ней написать. Девушка удивленно смотрит в ответ. «У вас сломался телефон?» – спрашивает она. «Сейчас он у другого человека», – объясняю я. Взгляд девушки из Удивленного становится подозрительным. «Ну да, корейцы с телефонами не расстаются. Отдать кому-то свой телефон, самому оставшись без него, наверное, выглядит весьма странно». «Вам не требуется помощь?» – спрашивает девушка, намекая на то, что меня обворовали или ограбили, и нужно звонить в полицию. А Игусси, обращаюсь я к ней, – «у меня все в порядке». «Относительно». подумав, уточняю я. «Но мне действительно требуется помощь. Только полиция не поможет. Можете помочь только вы. Мне срочно нужна ручка и бумага, чтобы записать слова. Это очень важные слова». «Срочно», напоминаю я. Девушка на секунду замирает и, что-то видно решив, про себя кивает. Вырывает листок из лежащего у нее на прилавке блокнота и, взяв там же ручку, протягивает их мне. «Оппе!» Не удержавшись, любопытствует она, когда я, поблагодарив, беру из ее рук письменные принадлежности. «Душам людским!» – отвечаю я и, повернувшись к ней спиной, устремляюсь к ближайшему свободному столику. Записывать. Некоторое время спустя. Девушка-бариста из-за прилавка с удивлением наблюдает за странной посетительницей в светло-голубом джинсовом костюме. Та, взяв у нее ручку и листок бумаги, Сначала что-то быстро писала, низко наклоняясь к столу, а теперь, сняв с себя очки и бейсболку и положив их на стол, сидит с закрытыми глазами, молча размахивая руками в воздухе. То ли дирижирует, то ли поет. «Может, ей все таки нужна помощь? Ненормальная какая-то», решает бариста и, положив в карман-фартука запасную ручку и блокнот, направляется к столику, неся с собой стакан с водой. «Простите!» – говорит она, подойдя сбоку к размахивающей руками посетительнице и, для большего привлечения внимания, со стуком поставив стакан на столик. «Может, вы хотите сделать заказ? Кофе? У нас есть свежая выпечка!» «Что?» – вернувшись в этот мир и повернувшись, спрашивает посетительница, при этом остановив, но не опустив свои руки. На девушку-бористу смотрят два ярко-синих глаза. «Ой!» – испуганно восклицает она и отскакивает назад – прижимая к груди блокнот с ручкой. «Э -э несколько растерянно произносит посетительница в джинсовом костюме, посмотрев на спросившую и бросив несколько взглядов по сторонам. «Вы что-то хотели?» «Вы Агдан?» – спрашивает бариста, смотря на посетительницу расширенными глазами. «Ну да», – как-то конфузливо признается та, опуская руки. «Ой, как здорово!» – восклицает бариста. Это кафе находится недалеко от агентства Fan Entertainment, но я еще ни разу не видела Тутайдала. Вы первая из них, кто сюда зашел. Я хотела вас поблагодарить, и вот вы здесь. Это просто какое-то чудо». «Поблагодарить?» – озадаченно спрашивает посетительница и удивляется. «За что?» «За мою младшую сестру. Моя Тонсен очень много занималась, чтобы сдать с на отлично и поступить в Скай. Она тратила на подготовку столько сил, что перед экзаменом оказалась буквально истощена. Душевно и физически. Мы всей семьей старались ей помочь, но мало что получалось. У Тонцин от переживаний развилась депрессия. И однажды за ужином она сказала, что лучше умереть, лишь бы больше не учиться. Бориста смотрит расширенными глазами, видимо, вновь переживая прошлое. Посетительница, понимающе кивает. Это был такой ужас, когда начались сообщения о самоубийствах, рассказывает дальше девушка Бориста. «Я просто не знала, что делать. Мы всей семьей следили за младшей, стараясь не оставлять ее одну. А потом, после вашего концерта, моя Тонсен пришла, обняла меня и попросила прощения за то, что пугала меня и наших родителей. Сказала, «Знаешь, Агдан сказала, что это все ерунда, и я ей верю. И все. Больше она не говорила про то, что не хочется жить». «Она сдала Сунын?» спрашивает посетительница. «Да, сдала», – кивает бариста и улыбается. В Скай она не попала, но это не стало для нее концом всего. «Моя сестра вновь стала той веселой и жизнерадостной девочкой, которой была раньше. Я уверена, что у нее все будет хорошо». «Спасибо вам за это, Агдан», – говорит она и кланяется. «Вся наша семья вам очень благодарна». Агдан встает из-за столика и кланяется в ответ. «Я очень рада, что моя попытка была не напрасной, и у вас в семье все хорошо», – говорит она. «Можно получить у вас автограф?» – с восхищением в глазах спрашивает Бористо. «Моя Тонсен будет в восторге, если я ей его принесу». «Да, конечно», – на мгновение замявшись, соглашается синеглазая девушка. «Я сейчас», – восклицает бариста, разворачиваясь на одной ноге в сторону стойки. «У меня есть ваше фото с концерта». Пять секунд спустя посетительница подписывает большой постер со своим изображением, предварительно написав на нем фразу из песни. «Не говори, что ты слишком устал!» «Вот!» – закончив, говорит она и протягивая назад ручку, которой писала. Девушка Бористо искренне благодарит ее. «Сделать вам кофе?» – спрашивает она у Агдан. «У меня нет денег», – отвечает та. «Правда?» – удивляется Бористо. «Да, я тут выскочила на улицу без всего», оправдывается посетительница. «Без телефона, без кошелька». В голову пришла мысль, с нею одной и выскочила. а понимаю, щекивает понимающе кивает Бористо, «творчество. Оно бывает внезапным». «Точно-точно», – поддакивает ей Агдан. «Причем весьма». «Можно я вас угощу кофе за счет заведения?» – спрашивает Бористо. «Спасибо», – благодарит посетительница и отказывается. «Но я не особо люблю кофе». «Лучше чашечку чая». «Ой, а у нас нет чая», – пугается Бористо. «Тогда ничего не нужно», – говорит Агдан. «Вода есть, этого достаточно». «Ага, хорошо», – говорит Бористо. Несколько позже. Дом мамы Юнми. Сунок издает кхекающий звук, увидев входящую в дверь Юнми. «А ты почему тут?» – изумленно спрашивает она. «Онни, ты не поверишь!» Отвечает Юнми, нагибаясь, чтобы взять на руки прибежавшую мульчу. «Меня выгнали из агентства», – говорит она, разгибаясь. «Как выгнали?» – не понимая, восклицает Онни. «Взяли и выгнали», – пожимает плечами Юнми. «Сказали, слишком патриотично настроено, им таких не надо». «Президент Сенхён выгнал тебя?» – не верит своим ушам Сунок. «Но он же к тебе всегда хорошо относился. Вот он и сказал, что ему таких не надо». вновь пожимает плечами Юнми, сказал, что у него таких, как я, навалом. «Как же так?» – растерянно произносит сынок. «Еще только вчера все было хорошо, а теперь вдруг...» «Это все из-за твоего вчерашнего дурацкого интервью!» – поняв причину, кричит она. «А я тебе говорила, что ты глупость сделала! Не надо было ничего говорить этим журналистам! А ты меня не послушала! Юнми, почему ты никогда не слушаешь старших?» «Слушаю. Почему не слушаю?» – спокойно отвечает Юнми, проходя внутрь. «Да, радость моя!» – обращается она к кошке, которая отзывается благодарным урчанием. «Слушаю!» «Да где же ты слушаешь, если не слушаешь?» – возмущается сынок. «Я тебе говорила, ничего не говори, а ты не послушала!» Он не. веско произносит Юнми. «Свобода слова – это один из краеугольных камней фундамента, на котором стоит Америка. «Ты что, против Америки?» От такого резкого перехода от семейных проблем к глобальному вопросу она затрудняется с ответом. «Люди, которые нанесли вред нашей семье, скрыв при этом свои недостатки, как раз и хотели, чтобы я молчала, — говорит Юнми, — хотели лишить меня свободы слова. Но слава богу, есть журналисты. Пусть они и продажны, но реки текущих говен, они способны поворачивать в разные стороны». даже если делают это порою неосознанно». Говен, не поняв слова, переспрашивает сынок. «Реки говна!» – поясняет Юнми. «Я надеюсь на то, что, сделав круг, вонючая субстанция вернется к своему отправителю». «Зачем ты связалась с серьезными людьми? Я тебе еще вчера об этом сказала. Что ты теперь будешь делать, когда тебя выгнали с работы?» «Сначала высплюсь», – говорит Юнми. «Потом высплюсь еще раз». Выпью-таки бутылку водки, которая остынет у нас в холодильнике, и отожрусь. Буду повторять по кругу это до тех пор, пока не кончатся деньги. А когда они кончатся, буду думать, что делать дальше. Да, мульча. Юнми чешет кошки шею. Та блаженно мурчит, закрыв глаза. «Что за идиотский план?» – возмущается Сунок. «Ты что, не понимаешь, что теперь никто не захочет иметь с тобой дел после такого скандала?» «Тебя же выгнали из агентства! Из агентства!» «Онни!» – Морщась от шума, недовольно произносит Юнми. «Не нужно так кричать. Чтобы успокоиться, возьми глобус и просто посмотри на него. Внезапно ты обнаружишь, что на нем полно стран, которым глубоко плевать на то, что происходит в Корее. Более того, большинство людей в них даже не знают, где эта Корея находится». Сунок озадаченно смотрит на сестру. «Я чувствую, что уже сыта по горло всеми этими патриотическими играми, вековыми традициями, количеством вариаций наборов ку и приседаний для разных ситуаций. Я хочу просто жить!» Более расширенно объясняет, что конкретно ее не устраивает, и добавляет. «Пусть это прозвучит грубо, но... ну его в жопу это айдерство! Есть более приятные способы гробить себе жизнь!» «У нас есть что пожрать?» Меняя тему разговора, спрашивает Инна Усунок, И, не дождавшись ответа, делает ей предложение. «Выпить не хочешь? У нас водка есть. Я бы выпила рюмочку, отметила бы свою свободу». Последнее слово Юнми произносит с легким сарказмом. «Хочешь уехать из страны?» Пропустив мимо ушей разговор о еде, изумляется Сунок. «Почему бы и нет?» – пожимает в ответ плечами Юнми. «Меня недавно в Соне приглашали. Просплюсь, позвоню, узнаю, как там у них дела». Может, еще не передумали. В соне, наморщив лоб, переспрашивает Сунок и удивляется. Но это же Япония. Главное, что не Корея. Жизнерадостно улыбаясь, отвечает ей Юнми и повторяет свой вопрос. Так у нас есть еда в доме? Дяде, только ничего не говори. Просит она, не дождавшись ответа и направляясь мимо находящейся в легком ступоре сестры на кухню. Дяде? Удивляется сынок, Так он же... Не договорив, она замолкает. «Что он?» Остановившись и повернув голову, спрашивает Юнми. «Он же в командировке!» Находится с ответом та и нервно смеется. Юнми озадаченно смотрит на странное поведение Онни. «Кстати, как там дядя?» Спрашивает она. «Давно уже ничего не слышала про него. Как у него дела?» «Все нормально», – успокаивает ее сынок. «Дядя, как всегда, работает». «Звонит редко, все в командировках». «А, тогда хорошо», – кивает Юнми. «А то я подумала, что у него тоже какие-то проблемы». «Пойдем, я тебя покормлю», – предлагает сестре Сунок, переводя разговор на другую тему. «Пойдем», – бодро и сразу соглашается на это предложение Юнми.